Деревом Эитны был, конечно же, дуб. Точнее, три срохшихся комлями дуба. Все еще зеленых, безо всяких признаков увядания. Хотя Геральт определил их возраст лет в триста, не меньше. Внутри дубы были пустые, а дупло размером с большую комнату, потолок который конусом уходил вверх. Внутри дупло освещалось не коптящим светильником и было превращено в скромное, удобное, далеко не примитивное жилище. Эитны стояла посреди комнаты...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 И королевской опекой, что этот маленький дикий закоулок, этот кусочек пущи будет принадлежать мне во веки веков, и никто не осмелится там беспокоить Дриад. Пообещает, что там Дриады смогут жить в покое. Так, Геральт. Вензлав хочет покончить стянувшиеся два столетия войной за Бракелон. И чтобы с ней покончить, Дриады должны будут отдать то, за что борется и гибнут двести лет? Как, просто отдать? Отдать Бракелон? Геральд молчал, ему нечего было возразить. Дриада усмехнулась. «Именно так звучит королевское послание?» «Гвинблэйд. А может, оно просто напрямую говорит? Не задирай носа, лесное чудище. Бестия из пущи. Реликт прошлого. Послушай, чего желаем мы, король винслав А мы желаем кедра, дуба и гикори. Желаем красного дерева, тиса на луки и мачтовых сосен».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 И его ужасает льющаяся здесь кровь. Пусть держится подальше от бракелона, и тогда не прольется ни капля крови. Ты хорошо знаешь. Геральт поднял голову. Хорошо знаешь, что все не так. Убивали людей в Выжгах, на Восьмой Версте, на Соловьих Холмах. Людей убивали в Бруге на левом берегу Ленточки, за пределами бракелона. Названные места, спокойно ответил Адриада, это бракелон. Я не признаю ваших карт и границ. Но там вырубили лес сто лет назад. Что значит для Бракелона сто лет и сто зим? Геральд замолчал. Дриада отложила гребень, погладила Цири по пепельным волосам. Согласись на предложение Винзлава, Эитне. Дриада холодно взглянула на него. Что это нам даст? Нам, детям Бракелона. Возможность выжить. Нет, Эитне, не прерывай. Знаю, что ты хочешь сказать.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 Потенциальные отцы ваших детей падают под вашими стрелами. А результат? У скольких дря от бракелона чистая кровь? Сколько из них похищенные, переделанные человеческие девочки? Даже фрейк с фрейксинетом ты вынуждена воспользоваться, потому что у тебя нет выбора. Что-то маловато я вижу здесь маленьких дря от Вижу только ее человеческую девочку. Испуганную и отупевшую от наркотиков. Парализованную страхом. «И вовсе я не боюсь!» Вдруг крикнула Цири, на мгновение снова превратившись в маленького дьяволенка. «И не тупела я нисколечко! И не думай, со мной тут ничего не может случиться! Вот еще! Я не боюсь! Моя бабушка говорит, что дряды не злые, а моя бабушка самая умная бабушка в мире! Моя бабушка говорит, что должно быть больше таких лицов, как этот!» Она замолчала и опустила голову. И Эйдны засмеялась. «Дитя старшей крови», — сказала она.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 «Я вижу, это уже решено. Что делать?» «Да какой ответ я должен отнести королю Винзлаву, повелительнице Бракелона?» «Никакого». «Что значит «никакого»?» «Никакого». Он поймет. «Давно уже. Очень давно. Когда Винзлава еще не было на свете, к Бракелону подъезжали гаральды трубили рога и трубы, сверкали латы, развивали знамена и хоругви. «Покорись, Бракелон!» – кричали гаральды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 Медленно продолжала Идне. «Неправда. Есть вещи, которые никогда не кончаются. Ты говоришь о выживании? Я борюсь за выживание, потому что бракелон жив благодаря моей борьбе. Ибо деревья живут дольше людей, только надо защищать их от ваших топоров. Ты говоришь мне о королях и князях. Кто они? Те, которых я знаю, это белые скелеты в некрополях Краак-Ане. Там, в глубине леса». В мраморных саркофагах. На кучах золотого металла и блестящих камушков. Абракелон жив. Деревья шумят над руинами дворцов. Корни разрывают мрамор. Абракелон жив. Помнит ли твой Винзлав, кем были те короли? Помнишь ли ты, Гвинблейд? А если нет? То как можешь утверждать, будто что-то кончается? Откуда знаешь, кому предназначена гибель, а кому вечность? Что дает тебе право говорить о предназначении?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 марен мертва. Она погибла на ленточке, защищая бракелон. Я не узнала ее, когда ее принесли. Лицо было разможено копытами ваших лошадей. Предназначение. И сегодня ты, ведьмак, который не мог дать марен ребенка, приводишь ее ко мне, дитя старшей крови. Девочку, которая знает, что такое предназначение. Нет, это не то значение, которое нравилось бы тебе, которое ты мог бы принять. Она попросту верит».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 «Он... моё предназначение!» Эитна повернулась. Она была очень бледна. «И что ты скажешь, Геральт?» Он не ответил. Эитна хлопнула в ладоши. В дупло дуба, словно дух, из царящей снаружи ночи, вошла Брайан, неся обеими руками огромный серебряный кубок. Медальон на шее ведьмака начал быстро и ритмично дрожать. «И что ты скажешь, Геральт?» Повторила серебреволосая Дриада, вставая. «Она не хочет оставаться в бракелоне». Она не желает быть Дриадой. Она не хочет заменить мне Морен. Хочет уйти. Уйти за своим предназначением. Так, дитя старшей крови? Ты именно этого хочешь? Цири, не поднимая головы, кивнула. Ее плечи задрожали. Ведьмак не выдержал. Зачем ты издеваешься над ребенком, Эитне? Ведь через минуту ты дашь ей отпить воды бракелона, и ее желание перестанет что-либо значить. Зачем ты это делаешь в моем присутствии? Хочу показать, что такое предназначение. «Доказать тебе, что ничего не кончается, а только еще начинается». «Не это, итное сказал Геральт, вставая. «Прости, но я не намерен смотреть. Ты зашла дальше, чем следовало повелительница Бракелона. Намереваясь подчеркнуть пропасть, раздаляющую нас, вы, старший народ, любите повторять, что вам где чужда ненависть, что это чувство присуще исключительно людям. Неправда. Вы знаете, что такое ненависть». И умеете ненавидеть. Только проявляется это немного иначе. Мудрее не так бурно, но, возможно, потому и более жестоко. Я принимаю твою ненависть, Итне. От имени всех людей я заслужил ее. Меня огорчила судьба Морен. Дряда не ответила. И это... Ответ Бракелона, который я должен передать Винзлаву из Бруге, верно? Предостережение и вызов. «Зримое доказательство, дремлющее меж ваших древ ненависти и силы, по воле которых через минуту человеческое дитя выпьет стирающие память яд, приняв его из рук другого человеческого ребенка, психику и память которого вы уже изменили. И такой ответ должен отнести Винзлаву ведьма которая знает и любит обоих детей. ведьма к виновен в смерти твоей дочери. Хорошо. Хорошо, Аитне. Будь по-твоему». «Вензлав услышит твой ответ, услышит мой голос, увидит мои глаза, все по ним прочтет. Но глядеть на то, что здесь сейчас произойдет, я не обязан. И не желаю!» Итны продолжала молчать. «Прощай, Цирия». Геральт опустился на колени, прижал к себе девочку. Плечи цири задрожали еще сильнее. «Не плачь. Ты же знаешь, что ничего дурного с тобой здесь случиться не может». цири хлюпнула носом, ведьмак встал. «Прощай, Брэйн!» Бросил он младший изряд. «Будь здоровый и береги себя!» «Выживи, Брэйн!» «Живи так же долго, как твое дерево!» «Как бракелон!» «И вот еще что!» «Да, Гвинблейд!» Брэйн подняла голову, и в ее глазах что-то влажно блеснуло. «Легко убивать из лука девочка!» «Так легко спустить тетиву и думать, мол, это не я!» «Не я, стрела!» «На моих руках нет крови этого мальчика!» «Его убила стрела, а не я!» Но стреле ничего не снится по ночам. Пусть и тебе ничего не снится по ночам, голубоглазая дриада. Прощай, Брэйн. моно Невнятно произнесла Брэйн. Кубок, который она держала в руках, дрожал. По переполняющей его призрачной жидкости шла рябь. моно Простонала она. Я... моно госпожа Итны, я... Довольно! Резко бросила Итны. Довольно! Держи себя в руках, Брэйн. Геральт сухо засмеялся. «Вот оно, твое предназначение, лесная госпожа. Я уважаю твое упорство и твою борьбу. Но знаю, скоро ты будешь бороться одна. Последняя дриада Бракелона, посылающая на смерть девочек, которые помнят свои настоящие имена. И все-таки я желаю тебе счастья, Итне. Прощай». «Геральт», — шепнула Цири, по-прежнему сидя неподвижно с опущенной головой, «не оставляй меня одну». «Белый волк», – сказала Идны, обнимая сутулившиеся плечи девочки. «Тебе обязательно надо было ждать, пока она попросит?» «Попросит, чтобы ты остался с нею до конца, потому что ты бросаешь ее в такой момент. Оставляешь одну. Куда ты собираешься бежать, Гвинблейд?» «И от чего?» Цири еще больше наклонила голову, но не расплакалась. «До конца», – кивнул ведьмак. «Хорошо, Цири, ты не будешь одинока». Я буду с тобой, но не бойся ничего. Эйтни взяла кубок из дрожащих рук Браэн, подняла его. Ты умеешь читать старшие руны, Белый Волк? Умею. Прочти, что выгравировано на кубке. Это кубок Искра Акаана. Из него пили короли, которых уже никто не помнит. Дуит Аэн Аэф Циран Каэр Мегладюф. Ян Аэсетх. Знаешь, что это означает? У меча предназначение два острия. «Одно из них ты...» «Встань, дитя старшей крови!» В голосе Дриады сталью прозвенел приказ, который нельзя было не выполнить. Воля которой нельзя было не подчиниться. «Пей!» «Это вода Бракелона!» Геральт закусил губы, глядя в серебристые глаза итны Он не смотрел на Цири, медленно подносившую губы краю кубка. Он уже видел это когда-то давно. Конвульсии, судороги...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 Но ведьмак отстранился. «Благодарю тебя, Эитна», — сказал он. Дриада мгновенно повернулась. «За что?» «За предназначение», — улыбнулся он. «За твое решение. Это ведь не была вода Бракелона, верно? Цири должна была вернуться домой. И ты, Эитна, сыграла роль предназначения. За это я тебя благодарю». «Как мало ты знаешь о предназначении», — горько проговорил Адриада.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 А это было так, словно он поднимал мраморную плиту саркофага. Увидел перед собой маленькое личико Брэен, а за ним блестящие ртуть у глаза Итны. И еще другие глаза, зеленые, как изумруды. Нет, более светлые, как весенняя травка. Медальон на его шее раздражал, вибрировал. «Гвин Блейд!» – услышал он. «Смотри внимательно! Не закрывай глаза, это тебе не поможет! Смотри!» «Смотри на твое предназначение!» «Ты помнишь?» неожиданное разрывающее завесу дыма, вспышка света. Огромные тяжелые от свечей канделябра, истекающие фестонами воска. Каменные стены, крутые ступени. Спускающаяся по ступеням зеленоглазая пепельноволосая девушка. В диадеме с искусственно вырезанной гемой. В серебристо-голубом платье с шлейфом. Поддерживаемая пажом в пунцевой курточке. «Ты помнишь?»